Глава 10. День 1. Когда Рейчел проскользнула ко мне из соседнего номера, я всё ещё просматривал свой телефон. За последние 3 часа я получаю около 50 сообщений. Все либо от родственников погибших, либо от журналистов. И каждое из них царапает мне сердце, потому что я так жду весточки от Джейка. Я засовываю мобильник в карман, и тут приходит ещё одна смска. Машинально сунув руку в карман, я нащупываю смятую бумажку и вспоминаю про записку. О чёрт, шепчу я. Что такое? спрашивает Рейчел. Я вытаскиваю из кармана смятый листок и протягиваю ей. Я нашёл его этим утром, но не успел прочитать. А потом потихоньку стащил. Не хотел, чтобы полиция нашла её. Это выпало из учебника Джейка. Рейчел бледнеет, но не шевелится. Я разворачиваю листок. Помимо сделанных на уроке записей, несколько строк были написаны более крупно, видимо, для того, чтобы их можно было бы прочитать с соседней парты. Всё зашло. Слишком далеко. Ты должен остановиться. Я просто хочу, чтобы всё это дерьмо прекратилось. Немедленно избавься от этой штуки. Если ты оставишь её там, всё будет кончено. Я больше никогда не буду с тобой разговаривать. Я бросаю взгляд на жену. Губы её шевелятся, глаза бегают по строкам. Прочитав записку, она выпрямляется, глядя в пространство перед собой. Похоже, ей удаётся взять себя в руки. Господи. Ну и о чём тут говорится, спрашиваю я. Рейчел, как будто боится говорить, чтобы не спугнуть маленький проблеск надежды, промелькнувшей в тексте. Это может ничего не означать, шепчу я. Она молча протягивает мне ключи от своей машины. Поезжай за ним, Саймон. Я киваю. Наконец-то, выйдя из отеля, я иду на парковку в поисках Audi жены. Так непривычно держать в руке её ключи, которые по форме отличаются от ключей от моего Fordа. Я вставляю их в зажигание, завожу машину и выезжаю на дорогу. Ого! Похоже, эта машина любит скорость. Я вдавливаю педаль газа в пол. Мотор оживает, автомобиль рвётся вперёд, и стрелка спидометра за несколько секунд перемещается от нуля до отметки в 60 миль. Круто. Поскорее бы убраться от отеля. Круговорот мыслей в голове потихоньку замедляется. Я наконец-то в движении. Наконец-то могу чем-то помочь Джейку. Я знаю, откуда лучше всего начать поиски. Существует пусть и крохотная вероятность того, что Джейк не только не участвовал в стрельбе, но и остался невредимым. Что если он просто прогулял школу? Такое случалось и прежде. Не далее, как на прошлой неделе они с Максом получили выговор за то, что сбежали с уроков и отправились в Макдоналдс пообедать». Я цепляюсь в эту идею, как крокодил в нагнувшегося к воде оленёнка. Хотя нет, это не подходящее сравнение, потому что крокодил, вцепившись в жертву, тащит её к себе в болото или где он там живёт. А я напротив, цепляюсь за идею в надежде, что она вытащит меня из трясины, понимая, что это возможно, мой последний шанс. Правда, когда я взглядываю на часы, энтузиазма сразу убавляется. Без четверти 4. Где можно пропадать столько времени? Первым делом я звоню Максу на домашний номер. Никто не отвечает. Поэтому я оставляю на автоответчике сообщение с просьбой перезвонить. По дороге я перебираю в уме наблюдения, накопленные за годы, проведённые с Джейком и Лейни. В моей голове собралось огромное количество файлов. В конце концов, я прихожу к выводу, что если Джейк и впрямь куда-то скрылся, ведь больше никто из школьников не пропал, то скорее всего, что-то очень сильно его расстроило. Кто знает, не связано ли это с девочкой? Хотя вряд ли. Он ни разу не упоминал при мне о любовных делах. Я решил спросить об этом у Лейни, когда вернусь. Хотя эта гипотеза мне самому кажется достаточно абсурдной. Ладно. Допустим, Джейк надумал спрятаться. Ну и куда он мог пойти? Ага, кажется, у меня появилась ещё одна идея. Мы любили гулять втроём в лесопарке недалеко от нашего дома. Там почти никогда не было народа. Вороша ногами толстый слой опавшей листвы. Мы доходили до старой полуразрушенной церкви и чувствовали себя чуть ли не первооткрывателями, ступившими на неизвестный берег. А когда мы натолкнулись на могильные плиты времен гражданской войны, Джейк вообще был крайне впечатлен. Он страшно оживился и решил более тщательно разведать окрестности, в надежде найти другие исторические загадки. Ленин, напротив, слегка испугалась и выглядела подавленной. Поэтому в первый раз мы не стали там задерживаться. Но впоследствии мы с Джейком возвращались на то место неоднократно. Кстати, однажды, когда мы вдоволь налазились по развалинам церкви и решили перекусить, я, прислонившись к стене, поинтересовался, не считает ли сын ненормальным, что его отец взял на себя роль домохозяйки. "Ха", ответил Джейк. Так я давно уже понял, что мой папа ненормальный. Очень смешно, сказал я и внезапно бросившись вперёд, сделал ему лёгкий захват головы и сразу же отпустил. Нет, серьёзно? Кто-нибудь говорил тебе что-то по этому поводу? Ну да, пару раз. Я помню, один или два учителя очень удивлялись. Правда? И что же они сказали? спросил я. Да ничего особенного. Типа это непривычно, но ребята считают тебя крутым. Макс всегда говорит, что мне повезло с отцом. Ему нравится, что ты не строгий. Я имею в виду, что ты иногда разрешаешь нам есть на завтрак торт. Я рассмеялся. Вот как забавно. В течение нескольких дней после этого разговора я чувствовал себя прекрасно. Сейчас мне кажется, что это было очень давно. Я съезжаю с дороги. Паркуюсь на обочине и иду по тропинке в лес. Я прохожу между домиком привратника и большим старинным особняком в колониальном стиле с постоянно зашторенными окнами. Мне кажется, что моим телом управляет кто-то другой. Я двигаюсь вперёд, имея перед собой конкретную цель, но в то же время чувствую себя плутающим в густом тумане, который скрывает от меня реальность. да и спросить себя почему я здесь почему я брожу по старинному заброшенному кладбищу спрятанному глубоко в лесу а если кто узнает об этом что подумают люди о моём сыне который чувствовал с этим местом особенную связь я быстро иду между высокими прямыми стволами дубов специально плутая в подлеске осматривая самые потаённые уголки молясь про себя, чтобы вот сейчас из этого ужасного морока выскочил Джейк, целый и невредимый и ничего не знающий о той трагедии, которая накрыла наши жизни. Чем ближе я подхожу к разрушенной церкви, тем медленнее становится мой шаг. Ужасы и надежда становятся двумя полюсами магнита, отталкивающимися друг от друга. Я хочу найти здесь Джейка. Но если надежда не оправдается, ещё один призрачный лучик погаснет в бездне ужаса и отчаяния. Я ещё не готов признать существование этой бездны. Тропинка сужается, продираясь сквозь колючие кусты и ветки, я через некоторое время выхожу на открытое пространство и останавливаюсь у разрушенной церкви. Призраки прошлого ощущаются тут повсюду. Покрытых мхом руинах и ушедших в землю валунах, разбросанных вдоль холма, как старые кости. Джейк, зовут я. Мне отвечает крик краснохвостого ястреба, завырищавшего вдали. Я поднимаю голову, присматриваюсь в попытке увидеть его. Не могу объяснить, зачем мне это нужно. Джейк, отзовись, шепчу я. Я обыскиваю руины. Я тревожу забытые могилы, надеясь. На что? На то, что Джейк, улыбаясь, прячется за одним из кустов и только и ждёт, чтобы выскочить с торжествующим криком и напугать своего старика. Думает, что я схвачусь за сердце, а потом буду громко хохотать вместе с ним. Я понимаю, что сына здесь нет. Но фанатично продолжаю поиски. Одна церковная стена ещё стоит, поднимаясь к тому месту, где когда-то была крыша. Я кладу руку на холодный камень и поворачиваюсь посмотреть на то, что когда-то было внутренним пространством церкви. И тут моё сердце на мгновение замирает. В воздухе болтается кукла, подвешенная на плетёном зелёном шнуре. который образовывает на ее шее идеальную петлю. Я смотрю на облезлое лицо куклы. Один глаз вывалился, а второй прикрыт ресницами. Поблекшая от дождя красная краска покрывает бесформенный рот. Когда-то светлые волосы свалялись и торчат грязными клочьями. Я падаю на колени, и рыдания клокочут в моей груди. Слезы льются из глаз тяжелыми ручьями. Я не могу дышать, не могу думать. Я всклипываю, задыхаюсь и кашлю, и не в силах остановиться. Впервые за все время я начинаю сомневаться в своем сыне. Темнеет, и это заставляет меня вынырнуть из мрака, в который погружена моя собственная душа. Солнце садится за похожие на скелеты зону. стволы деревьев. Колени пронзает ледяная боль, не то от застарелых травм, не то от долгого стояния на влажной земле, холод которой проникал до самых костей. Я плохо соображаю, и лишь понимаю, что, видимо, пробыл на развалинах старой церкви очень долго. Всё впустую. Джейка здесь нет. Надо сделать над собой усилие и встать. Отец, я в конце концов или нет, я беру себя в руки и подхожу поближе к кукле. Я не могу заставить себя притронуться к ней. Что она могла означать? Мой смертный приговор, вот что. Я чувствую себя изменником, предателем. Я раздавлен и сбит с толку. Я прыгаю на ватных ногах, чтобы немного разогреться. Кровь постепенно возвращается в затёкшие конечности. Кукла с этим её диким взглядом, в драных, заплесневелых лохмотьях, больше смахивающих на облезшую кожу, висит передо мной. Ладно. Хорошо, что именно я на неё натолкнулся. Больше никто не должен увидеть эту мерзость. Неуклюже потянувшись, Я пытаюсь сорвать куклу с ржавой перекладины, на которой она висит. Я хватаю плетёный шнур и вижу, что он завязан сложным узлом. Тяну, но он не поддаётся. У меня есть маленький пирочинный ножик, прикреплённый к брелку от ключей. Рейчел, которая много путешествует, всегда говорит, что в аэропорту меня мигом завернёт служба безопасности. Но поскольку я никогда не летаю самолётами, брелок остаётся при мне уже многие годы. Теперь и ножик наконец-то пригодился. Я открываю его. Блестит маленькое острое лезвие. Подойдя поближе, я обрезаю шнур, и кукла падает на гниющее листья. Подняв её с земли, я спешу к машине. Это наверняка проделки Дуга. Вдруг произношу я и смеюсь от облегчения. Мне так хочется, чтобы это было правдой. Джейк никогда бы в жизни ничего подобного не сделал. Когда я говорю эти слова, то чувствую, что верю в них. Я оглядываюсь, как будто боюсь, что меня кто-нибудь услышит, и засовываю куклу в карман. Добравшись до машины, Я вдруг понимаю, что нарушаю закон. Или, как сказала бы Рейчел, препятствую правосудию. Ведь за сегодняшний день я уже второй раз скрываю серьёзные улики. Тогда я задумываюсь. Может, не стоит уносить куклу отсюда с места, так сказать, преступления, совершённого на дне. Вторая потенциальная улика записка. Я снова достаю её и перечитываю. Может ли быть, что Джейк имеет в виду эту куклу? Если так, место преступления, произношу я содрогнувшись. Я понимаю, что поступаю неправильно, но мне страшно даже представить себе, что подумают полицейские, если увидят эту болтающуюся на верёвке мерзость. А ведь они наверняка узнают, что Джейк любел бывать на старом кладбище. И потом они, конечно, истолкуют факты превратно, сформируют неправильное представление о моём сыне. Так его могут запросто обвинить в убийствах тех детей. Ну уж нет. Я не могу позволить, чтобы равнодушные копы разрушили мальчику жизнь. Сделав глубокий вдох, я открываю дверь машины и закидываю куклу на заднее сиденье. Я чуть было не бросаю туда же записку, но вовремя спохватившись, снова сую ее в карман. Сев за руль, я пытаюсь представить себе, где бы сейчас мог находиться мой сын. Ну, думай же, думай. На футбольном поле? Он никогда туда не ходит. Я решаю проехать мимо места, где Джейк играет с друзьями в футбол каждое воскресенье после обеда. Может, он там? Или Макс? Макс? Когда я спрошу его, вдруг он знает, где я могу найти Джейка. Голова кружится от голода и мучительных мыслей. Если Джейк в порядке, почему он до сих пор не связался с нами? Ведь он наверняка уже слышал, что произошло. Знает, в чём его обвиняют. Господи. А вдруг он пустился в бега? Я стараюсь отогнать эту мысль. Задвинуть её как можно дальше, пока она не дала ходу другим ещё более ужасным предположениям. Я рассеянно вставляю ключ в зажигание, и мотор машины Рейчел оживает. Какой знакомый звук. Когда дети были помладше, я всегда, за исключением тех дней, когда жена уезжала в командировку, ждал его с большим нетерпением, ведь шум мотора Audi означал возвращение Рейчел, то драгоценное мгновение, когда я могу сложить с себя ответственность за детей хотя бы ненадолго. Джейк Коннелли. Я вздрагиваю, услышав имя сына, которое внезапно звучит у меня на духом, или лишь через мгновение соображаю, что в машине заработало радио. А вдруг Джейк нашёлся? Такая мысль мелькает у меня в голове. И я прибавляю громкости. Теперь полиция считает, что Дуглас Мартин Кляйн действовал не один. Она располагает сведениями о том, что другой ученик школы Джей Конелли находился вместе с Мартином Кляйном менее чем за час до начала стрельбы. В данный момент в доме предполагаемого сообщника проводится обыск. Как мы уже сообщали ранее по неподтверждённым данным, Тело одного из стрелявших Дугласа Мартина Кляйна было обнаружено на месте сегодняшнего леденящего душу преступления. Дрожащей рукой я выключаю радио, чувствуя, как холодный пот выступает у меня на лбу и ледяные струйки ползут по спине. Как объяснить, что чувствуешь, когда слышишь подобные вещи о твоём сыне? Я не испытываю ни гнева, ни боли, ни удивления, лишь один отупляющий шок. Вокруг меня образуется полный вакуум. Нет ничего, абсолютно ничего. И это лишь начало.